Глава одиннадцатая «Прошу в мою таверну, милочки!» Госпожа Розмари явно гордилась пьяной феей. «Надеюсь, на какое-то время она станет вашим домом!» Старушка толкнула дверь, и мы шагнули в полутёмное помещение, в котором пахло какими-то незнакомыми мне специями, дымом и кофе. «Здесь есть кофе?» Я представила, как пью ароматный напиток и зажмурилась от предвкушения. Главный зал был достаточно вместительным, в нём стояло около десяти квадратных столов, большой очаг, сложенный из крупных камней, четыре массивных кресла возле него и старое обшарпанное нечто, похожее на диван, раскорячившееся на толстых, безобразных ножках. В таверне была даже барная стойка, на которой стоял ряд глиняных и деревянных кружек. Глядя на их размер, я подумала, что название сего заведения было выбрано, видимо, не зря. Разве можно было остаться трезвым, столько выпив? За барной стойкой я заметила небольшую, но широкую дверь и догадалась, что она ведёт на кухню. Оттуда слышался грохот посуды и громкое пение, кому-то явно было весело. На второй этаж убегала винтовая лестница, освещенная странными плашками, висящими на стенах. От них каким-то непонятным образом исходил зеленоватый свет, и я решила, что обязательно рассмотрю поближе это чудо. Кетти поёт», — проворчала госпожа Розмари и указала на дверь. «Несите корзины на кухню». Мы направились за ней и вскоре оказались в кухне, от вида которой у меня засосало под ложечкой, а в душе начал закипать гнев. Единственное окно было забрызгано жиром и покрыто копотью, к тому же его, видимо, никогда не открывали, о чём говорил довольно неприятный запах, царивший в комнате. Источником света являлся очаг, и несколько уже виденных мною плашек, небрежно брошенных на потемневший от времени деревянный стол. На длинных полках, занимающих всю противоположную стену, между чистой посудой стояли закопчённые котелки и грязные горшки, в одном из которых я заметила мышиную мордочку. Каменный пол никто не подметал очень давно, а по углам валялись вялая свёкла и высохшая репа. В больших корзинах гнили остальные овощи, и, не удержавшись, я воскликнула. «Как можно готовить в такой грязи?» Дравшая из гуся перья полная женщина удивлённо подняла голову и зыркнула на нас недовольным взглядом. «Розмари, кого ты притащила, и почему они умничают на моей кухне?» «Помолчи, Кэти», — осадила её хозяйка таверны. «Разве она сказала неправду? Ты превратила мою кухню непонятно во что и совершенно не слушаешься меня!» Эти девочки станут помогать мне по хозяйству. Зовут их Риви и Рианон». Мы с Риви поставили корзины на стол, и сестра шепнула мне. «Какая неприятная тётка. Почему она держит её здесь?» «Потому что эта пьяница моя двоюродная сестра», раздражённо произнесла госпожа Розмари и, окинув меня задумчивым взглядом, добавила. «Сможешь навести здесь порядок?» «Запросто», — кивнула я и спросила. «Есть чем почистить посуду?» «В ящике у очага песок, а на подоконнике щетки из конского волоса», ответила старушка и погрозила Кэти пальцем, заметив, как-то надула губы. «А ты чтобы помогала, понятно?» «Понятно», — проворчала повариха и так взялась за гуся, что в воздухе закружились перья. «Притащила их на мою погибель. Я чувствовала, чувствовала. Сегодня мне даже приснилось сырое мясо в молоке, а это верный знак, дурные гости». «Заткнись, Кэти!» — уже более добродушно сказала госпожа Розмари и улыбнулась нам. «Давай-ка лучше выпьем настойки из красного папоротника!» «Ты мне своим питьем рот не закроешь!» — с обидой произнесла повариха. Но Гуся бросила и полезла в здоровенный буфет с покосившимися дверцами. «Уйду я отсюда! Прям завтра и уйду! Плакать будешь, а поздно! Сгинет Кэти на болотах!» «Она несколько раз неделю уходит на болото!» «И три раза в чёрный ельник, чтобы её сожрали змеи!» — шепнула хозяйка таверны и подмигнула нам. «Не обращайте на неё внимания!» Тем временем Кэти поставила на стол глиняный кувшин с узким горлышком, четыре кружки и, выдернув деревянную пробку, налила в них красную жидкость, похожую на вино. «А ну-ка, пропустим по стаканчику!» Повариха моментально повеселела и облизнула губы. «Теперь я смогу поспать на мешках, пока эти девицы будут вылизывать мою кухню!» Она залила в себя всё, что было в кружке, и, крякнув, понюхала грязный рукав. «Нет, дорогая моя!» — тётушка Розмари уперла руки в бока. «Теперь ты спать не будешь, а станешь выполнять всё, что тебе скажет Рианон!» «Ну и чёрт с вами!» — Кэти снова взялась за гуся, шепча себе под нос проклятия. «Давайте выпьем за нашу встречу и за то, что в моей таверне появились лишние руки!» Не обращая на неё внимания, сказала старушка, сияя словно начищенный пятак. «Пробуйте мою настойку, милочки!» Я осторожно пригубила незнакомую жидкость и ощутила непривычный, слегка горьковатый вкус. Но он не был неприятным, скорее свежим, с лёгкими нотками цитрусовых. «Очень вкусно!» — Риви допила настойку и, поставив кружку на стол, спросила. «А что же делать мне?» «А мы с тобой займёмся стиркой!» ответила госпожа Розмари и прикрикнула на повариху. «Кэти, грей воду! У нас куча несвежего белья! Девочки, за мной! Найдём вам рабочую одежду!» Она бодро направилась к двери, а мы потопали за ней, предвкушая рабочие будни. Если я была привыкшая к труду, то Риви могла ей не справиться. «Ты точно сможешь работать?» — тихо спросила я. И Риви кивнула. «Да, главное, что я не выйду замуж за барона». Надеюсь, что это ненадолго, и мы вскоре заживём другой жизнью. Обещаю тебе. Я увидела в ней решимость, и это несказанно порадовало меня. Просто нужно немного потерпеть. Я не стану капризничать. Сестра взяла меня за руку. Ты можешь верить мне. Порывшись в своём сундуке, госпожа Розмари выделила нам посорочки из грубого серого льна, корсажи, юбки из дешёвой колючей шерсти и некрасивые башмаки со стоптанными каблуками. Волосы мы спрятали под уродливые чипцы, но меня это нисколько не расстраивало, а даже наоборот. Чем проще и непрезентабельнее я буду выглядеть, тем меньше стану привлекать внимание. И начался наш первый трудовой день. Хозяйка увела Риви в летнюю прачечную, которая находилась в одном из строений возле таверны, а я вернулась на кухню, чтобы начать войну с упрямой Кетти. Она встретила меня угрюмым взглядом, но ничего не сказала, лишь упрямо задрала подбородок. Я молча прошлась по кухне, обнаружила бочку с застоявшейся водой и решила использовать её для мытья полов. «Я беру отсюда воду на суп!» Увидев, что я набираю в таз воду, возмущённо воскликнула повариха. «А это таз для мытья полов!» «Этой водой даже полы страшно мыть», процедила я, прожигая её взглядом. «А варить на ней суп — преступление!» «Ты погляди на неё! Учить она меня вздумала!» Кэти понимала, что власть уходит из её рук, и ужасно нервничала. «Ты сначала принеси воды, а потом возмущайся!» Она вдруг выбила таз из моих рук, и холодная вода окатила меня с ног до головы. «Ну нет, так дело не пойдёт. Когда работала в заводской столовой, мне быстро дали понять, как нужно себя вести, чтобы не быть девочкой на побегушках». Я протянула руку и, взяв со стола грязную тряпку, окунула её в бочку. Кэтти наблюдала за мной грозно уперев руки в бока, но когда я начала хлестать её мокрой тряпкой, взвыла и бросилась за буфет. Прошло несколько часов, и на кухне стало намного уютней. Пламя, горящее в вычищенном очаге, отбрасывало оранжевые блики на медные котелки, которые сверкали как золото, и висели красивым ровным рядком на крючках. Полки были вычищены, Полы и стол выскоблены, а Кэтти в чистом платье и прибранными подчепец волосами варила суп из гусиных потрошков. Вот так. Теперь все как надо.